Яхман лжет, Фройлейн Землер лжет, господин Лемон лжет, и Пинеберг тоже лжет, но в конце концов он получает новую должность и нового отца. Яхман ждал Пинеберга перед витриной магазина Мандаля «Мужская и женская одежда». «Вот вы где! Не смотрите так озабоченно, все в порядке. Я наговорил Лемону кучу всего, теперь он совсем без ума от вас. Мы вас сегодня ночью сильно побеспокоили?» «Немного», — говорит Пиннеберг, колеблясь. «Мы еще не привыкли, но, возможно, это из-за дороги. Не пора ли мне к господину Лемону?» «Ничего, этот дурин Лемон подождет. Он и так должен радоваться, что вы к нему устроитесь. Мне, конечно, пришлось его уламывать. Кто сейчас нанимает людей? Если он что-то спросит, делайте вид, что ничего не знаете. Может, вы скажете мне, что вы ему наговорили? Я ведь должен быть в курсе». «Да бросьте! Зачем вам это?» Вы ведь не умеете лгать, это видно. Нет, вы ничего не знаете. Пойдемте ненадолго в кафе. Нет, я не хочу сейчас, настаивает Пинеберг. Сейчас мне нужна уверенность. Это очень важно для меня и для моей жены. Важно? 200 марок зарплаты. Ну да, ну да. Только не смотрите так, я не имел в виду ничего плохого. Слушайте, Пинеберг, говорит высокий яхман и нежно кладет руку на плечо маленького Пинеберга. Я здесь не просто так и не болтаю ерунду. Пинеберг, продолжает Яхман и смотрит на Пинеберга очень внимательно. Вам не мешает, что я дружу с вашей матерью? Нет, нет, протяжно говорит Пинеберг, но он предпочел бы быть где угодно, только не здесь. Смотрите, говорит Яхман, и его голос действительно звучит по-доброму, смотрите, Пинеберг! Я такой человек, мне нужно обо всем вам рассказать. Другие, возможно, предпочли бы молчать и думать, какое мне дело до этих молодых людей. — Я вижу, что это вас беспокоит. — Это не должно вас беспокоить, Пинеберг. Скажите это и своей жене. — Нет, не нужно. Ваша жена не такая, как вы. Я сразу это заметил. — Если Пиннеберг и я ссоримся, не принимайте это близко к сердцу. Это часть нашей жизни. Без этого скучно. А то, что Пиннеберг хочет сто марок за комнату, это ерунда. Просто не давайте ей деньги. Она все равно пропьет их. Вам не стоит переживать о вечерних посиделках. Так оно и будет, пока эти дураки не переведутся. Еще кое-что, Пинеберг. И теперь этот великий болтун стал обворожительно искренним, и несмотря на всю неприязнь, Пинеберг почувствовал невольное восхищение. И еще кое-что, Пинеберг. Не спешите говорить своей матери, что вы ждете ребенка. Я имею в виду вашу жену. Для вашей матери это будет хуже всего, хуже даже крысы-постельных клопов. Наверное, у нее остались не самые лучшие воспоминания еще с вашего младенчества. Не говорите ничего, все отрицайте, времени еще предостаточно. Я сам постараюсь ей об этом сказать. Он ведь еще не ворует мыло во время купания. — Что? Мыло? — спрашивает Пиннеберг, смутившись. — Ну, — усмехается Яхман. — Если ребенок во время купания тянется и крадет у матери мыло из ванной, значит, скоро начнется самое интересное. — Такси! Эй, такси! — и вдруг закричал великан. «Я должен был быть на Александр-плац уже полчаса назад. Ребята теперь покажут мне, где раки зимуют». Уже из машины он кричит. «Итак, второй двор направо, Лемон, ничего не говорите, ни пуха, ни пера. Целуйте ручки своей прекрасной жене. Удачи!» Второй двор направо. Все здания здесь принадлежали Мандалю. «О боже, какой огромный универмаг! Все те магазины, где Пиннеберг работал до сих пор, были меньше раз в десять, а может и в сто». Он клянется себе трудиться, быть старательным, все вытерпеть, не возмущаться, ради ягненочка, ради малыша. Второй двор направо на первом этаже, отдел кадров магазина Мандаль. И еще один огромный плакат. «Заявки в настоящее время не принимаются». И третья табличка. «Входить без стука». Финнеберг так и делает, входит без стука. Барьер. За ним пять пишущих машинок. За пятью пишущими машинками пять девушек, помладше и постарше. Все пятеро поднимают головы и тут же снова опускают их и продолжают печатать, будто бы не заметили вошедшего. Пиннеберг стоит некоторое время и ждет. Затем он говорит одной в зеленой блузке, которая сидит ближе всего. — Пожалуйста, Фройлайн. — Пожалуйста, — говорит девушка в зеленой блузке и смотрит на него с возмущением, как будто он предложил ей что-то неприличное здесь и сейчас. — Я хотел бы поговорить с господином Лемоном. — Объявление снаружи. — Что? — Объявление снаружи. — Я не понимаю, Фройлайн. Зеленая блузка возмущена. — Прочитайте объявление снаружи. Прием сотрудников прекращен. — Я прочитал, но я записан господину Лемону. Господин Лемон меня ждет. Пинеберг считает, что она действительно выглядит довольно мило и прилично. Почему она разговаривает с ним таким тоном? Говорит ли она так со своим начальником или только с Пиннебергом, с маленьким человеком? Молодая дама смотрит на него сердито. — Бланк, — говорит она, и совсем разгоряченно. — Бланк нужно заполнить. Пиннеберг следует за ее взглядом. На столе в углу лежит пачка бланков, карандаш висит на цепочке. Господин, госпожа хочет поговорить с господином, госпожой. Цель обращения — указать точно. Пинеберг сначала пишет Пинеберг, затем «Лемоном». А когда доходит до цели визита, которую нужно точно указать, он колеблется. Он сомневается между «по записи» и «прием на работу». Но оба варианта, вероятно, не подойдут строгой молодой даме, и поэтому он пишет «Яхман». «Пожалуйста, Фройляйн, положите его сюда!» Бланк лежит перед прозрачным барьером, пишущие машинки стучат, Пеннеберг ждет. Через некоторое время он мягко говорит. «Фройляйн, я думаю, господин Лемон ждет меня. Никакого ответа. Фройляйн, прошу вас. Девушка недовольно шипит. Пеннеберг думает про себя, змеи шипят так же. Если все работники здесь такие, — думает Пеннеберг с тоской, — и ждет дальше». Через некоторое время в кабинет входит секретарша в серой униформе. «Бланк», — говорит молодая девушка. Секретарь берет бланк, читает его, смотрит на Пиннеберга и исчезает. Нет, в этот раз Пиннебергу не приходится ждать слишком долго. Секретарь снова появляется и говорит вполне вежливо. «Господин Лемон ждет вас» и проводит его через барьер по коридору в следующую комнату. Но и это еще не кабинет Лемона, это приемная. Здесь сидит пожилая дама, госпожа Землер с желтоватым оттенком кожи. Это его личный секретарь, содорогаясь, думает Пинеберг, и дама говорит с жалобным, грустным выражением лица. Пожалуйста, садитесь, господин Лемон еще занят. Пинеберг садится, приемная заставлена множеством шкафов для документов, роликовые жалюзи все подняты, папки лежат стопками, синие, желтые, зеленые, красные. У каждой папки свое название на корешке, и Пинеберг читает название. Фихте, затем Филхнер, затем Фишер. Это фамилии работников, думает он, личные дела. Некоторые папки совсем тонкие, другие средней толщины, совсем толстых личных дел не было. Пожилая дама с желтоватым оттенком кожи ходит туда-сюда. Она берет бланк, смотрит на него с тоской, вздыхает и пробивает его. Она берет дело и кладет бланк внутрь. Это увольнение или повышение зарплаты? Написано ли в письме, что госпожа Бир должна быть более дружелюбной клиентом? — Ах, возможно, — думает Пиннеберг. — Эта старая дама уже завтра, уже сегодня, днем, должна будет завести и мое личное дело, и у Ганны Спинеберг. Хотелось бы. Телефон звонит. Пожилая дама берет дело, кладет бланк внутрь, телефон снова звонит. Она снова достает бланк, папку кладет в ящик, телефон все еще звонит. Дама поднимает трубку и говорит своим жалобным голосом. — Отдел кадров. — Да, господин Лемон на месте. — Кто хочет с ним поговорить? — Директор Кусник. Да, пожалуйста. Не могли бы вы попросить господина Кустника подойти к аппарату? Я соединю его с господином Лемоном. Небольшая пауза. Наклонившись вперед, дама прислушивается, словно пытается разглядеть собеседника на другом конце провода. Легкий румянец окрашивает ее бледные щеки. Ее голос все еще звучит страдальчески, но в нем появляются резкие ноты. Мне очень жаль, Фрой Лайн. я могу соединить с господином Лемоном только тогда, когда директор будет у аппарата. Пауза. Чуть-чуть резче. Вы можете соединить с директором Кустником только тогда, когда господин Лемон будет у аппарата. Пауза. С достоинством. Я могу соединить с господином Лемоном только тогда, когда директор Кустник будет у аппарата. Темп речи ускоряется, то он становится реще. Простите, Фройляйн, это же вы позвонили. Нет, Фройляйн, у меня есть свои инструкции. Простите, Фройляйн, у меня нет времени на это. Нет, Фройляйн, сначала должен подойти господин Кустник. Пожалуйста, Фройляйн, иначе я сейчас повешу трубку. Нет, Фройляйн, я это слышал уже много раз. Потом окажется, что ваш начальник говорит по другому аппарату. Господин Леван не может ждать. Мягче. «Да, Фройляйн, я же вам сказала, что господин Лемон здесь. Я сейчас вас соединю». Пауза. Затем совершенно другой голос, страдальческий, мягкий. «Господин Кустник, я соединяюсь с господином Лемоном». Щелчок переключателя, голос сладкий, как флейта. «Господин Лемон, директор кустнику аппарата. Что, простите?» Она вся превратилась в слух. Голос смертельно больного человека. «Да, господин Лемон...» Снова щелчок. «Господин директор Кустник...» — Я только что узнала, что господин Лемон ушел на совещание. — Нет, я не могу его позвать, он сейчас не в кабинете. — Нет, господин директор, я не говорила, что господин Лемон здесь, ваша секретарша ошибается. — Нет, я не могу сказать, когда господин Лемон вернется. — Пожалуйста, нет, я такого не говорила, ваша секретарша ошибается. — Ну, хорошего дня. Она вешает трубку. Лицо ее по-прежнему имело страдальческий вид, желтоватое, чуть тронутое румянцем. Кажется, этот небольшой спор ее взбодрил. Теперь она с оживлением подшивала бумаги в личные дела. — Кажется, ей такие перепалки по нраву, — думает Пинеберг. Ей, наверное, будет приятно, когда секретарша Кустника получит нагоняй. Главное, чтобы ее саму не трогали. Телефон снова звонит. Дважды. Резко. Дело летит из рук на пол. Секретарша хватает трубку. — Да, пожалуйста, господин Лемон. — Да, конечно. Немедленно. И к Пеннебергу. — Господин Лемон просит вас. Она открывает перед ним обитую коричневой кожей дверь. — Хорошо, что я это все увидел, — говорит Пинеберг, проходя через дверь. — Нужно быть подбострастным, говорит, как можно меньше. — Да, господин Лемон. — Вас понял, господин Лемон. Кабинет был огромным, одна стена почти полностью состояла из окон. У окна стоит массивный стол, на котором ничего нет, кроме телефона и огромного желтого карандаша. Ни одного клочка бумаги, ничего. С одной стороны стола кресло пустое, с другой стороны плетеный стул, на нем должно быть сидел сам господин Лемон. Высокий человек с желтым лицом в глубоких морщинах, с черными усами и огромной блестящей лысиной. Его темные круглые глаза так и буравят Пинеберга. Пинеберг останавливается перед столом. Он стоит по стойке смирно, втянув голову в плечи, чтобы казаться меньше. Ведь господин Лемон сидит на своем плетеном стуле лишь для видимости. На самом деле ему следовало бы сидеть на верхней ступеньке стремянки для правильного распределения дистанции. — Доброе утро, — говорит господин Пинеберг мягко и вежливо делая поклон. Господин Лемон ничего не отвечает. Но он хватает огромный карандаш и ставит его вертикально. Пинеберг ждет. — Вам чего? — весьма резко спрашивает господин Лемон. — Это удар ниже пояса, и Пинеберг теряет дар речи. — Я... я думал... господин Яхман. Затем у него снова перехватывает дыхание. Господин Лемон смотрит на него с интересом. — Господин Яхман меня совершенно не касается. Мне нужно знать, чего хотите вы. — Я бы хотел, — говорит Пиннеберг, и говорит очень медленно, чтобы снова не запнуться, — работать продавцом. Господин Лемон кладет карандаш горизонтально. — Мы никого не нанимаем, — решительно заявляет он и ждет. Господин Лемон очень терпеливый человек. Он молчит. Наконец он снова ставит карандаш вертикально и спрашивает. Ну, что еще? Может быть, позже? запинается Пинеберг. При такой конъюктуре? говорит господин Лемон с пренебрежением. Тишина. Значит, я могу идти, снова провалился. Бедный ягненочек, думает Пинеберг. Он уже собирается прощаться, но господин Лемон говорит, покажите ваши документы. Пинеберг кладет документы ему на стол, но руки у него дрожат от страха. Он не знает, что на уме у господина Лемона, но универмаг Мандаль насчитывает около тысячи сотрудников, а господин Лемон, начальник отдела кадров, а значит большой человек. Может быть, господин Лемон просто издевается над ним. Так что Пинеберг трясущимися руками раскладывает свои документы: свидетельство о прохождении обучения, затем рекомендации от Вентхайма, потом от Бергмана, затем от Кляйнхольца. Все рекомендации очень хорошие. Господин Лемон читает их очень медленно, совершенно невозмутимо. Затем он поднимает взгляд, кажется, размышляет. «Может быть, может быть...» Господин Лемон говорит. «Ну что ж, удобрения, конечно, мы не продаем. Вот так!» И, конечно, Пинеберг, словно полный дурак, может только пробормотать. «Я тоже так подумал. Вообще-то, мужская одежда... А, это было временно?» Лемон наслаждается этим. Ему так понравилось, что он повторяет «Нет, удобрений мы не продаем», и добавляет «И картошку тоже». Он мог бы говорить о зерне и семенах, все это написано на бланке Эмиля Кляйнхольца, но даже слово «картошка» прозвучало уже не столь эффектно, поэтому он только борчит. «Где ваша карточка страхования служащего?» «Что это все значит?» — думает Пиннеберг. «Зачем ему моя карточка? Он хочет меня помучить» и он кладет зеленую карточку на стол. Господин Лемон долго ее разглядывает, смотрит на отметки, слегка кивает. «И ваша карточка подоходного налога!» Пиннеберг подает и ее, и ее тоже внимательно рассматривает. Затем снова наступает пауза, чтобы Пиннеберг успел обрести надежду, отчаяться и снова обрести надежду. «Итак!» — подводит итог господин Лемон и кладет руку на бумаге. «Итак, мы не нанимаем новых сотрудников, мы вообще не имеем права это делать, потому что мы сокращаем старых». «Конец. Все. Это окончательное решение. Но рука господина Лемона остается на бумагах, теперь он даже кладет на них желтый карандаш». «Тем не менее, — говорит господин Лемон, — тем не менее мы можем переводить сотрудников из наших филиалов, особенно способных сотрудников. Вы ведь способный сотрудник?» Пинеберг что-то шепчет. Никакого протеста. Этого достаточно для господина Лемона. Вы, господин Пиннеберг, будете переведены из нашего филиала в Бреслау. Вы ведь из Бреслау, не так ли? Снова шепот. Снова господин Лемон удовлетворен. В отделе мужской одежды, где вы будете работать, случайно нет ни одного господина из Бреслау, верно? Пиннеберг что-то бормочет. Хорошо, вы начинаете завтра утром. Вы приходите в 8.30 к Фройлайн Землер, сюда же. Вы подпишете договор и правила внутреннего распорядка, и госпожа Землер сообщит вам все детали. Ну, хорошего дня. Хорошего дня, тоже говорит Пененберг, и кланяется. Он идет назад к дверям, уже берется за ручку, как вдруг господин Лемон шепчет, шепчет так, что слышно через весь кабинет. Передайте вашему отцу мои наилучшие пожелания. Скажите вашему отцу, что я вас нанял. — Скажите Хольгеру, что в среду вечером я буду свободен. — Доброго утра, господин Пинеберг. Если бы не эти последние слова, Пинеберг так и не узнал бы, что господин Лемон тоже умеет улыбаться, хоть и немного сдержанно.